«Краса. В поясе страха». Автор Дмитрий Веденеев. Часть первая. Глава первая. Утро выдалось хмурое, но в кои-то веки не было дождя. Ивана Терехова этот факт не мог не радовать. Он даже в шутку подумал, что высшие силы специально над ним смилостивились. и закрутили небесный кран, чтобы ему комфортнее было грибы собирать. В сапогах, в куртке из непромокаемого материала, с корзиной в руке он бодро шагал через пустырь к лесу. Его отпуск только начался. Моральная усталость от опостылевшей работы на бетонном заводе развеивалась с каждым вдохом свежего осеннего воздуха. Ивана ждали три недели не просто отдыха, а очищения. Именно так он воспринимал полезность грядущих отпускных дней, очищение от житейской серости, которая налипает точно грязь и со временем превращается в коросту. К своим 32 годам Иван все явственнее начал ощущать тяжесть этой коросты. Чувствовал, как однообразие порождает духовную лень и убивает желание смотреть в будущее с оптимизмом. И лишь отпуск все менял, перенастраивал, заряжал и отсекал. Отсекал запахи бетонного завода, походы в пивнушку с мужиками по пятницам после работы, просмотры сериалов по вечерам, незнание, чем занять себя в выходные. Все это, словно по волшебству, оставалось будто бы в другой жизни. А нынешний отпуск, как надеялся Иван, должен был стать особенным, потому что в эти дни он твердо решил многое переосмыслить и изменить. И первым в его списке было намерение найти себе работу поинтересней. Семь лет вкалывал на чёртовом заводе. Платили неплохо, коллектив хороший, но... Достал уже этот завод. Точка кипения достигнута, и теперь хотелось чего-то нового. Даже не хотелось, а требовалось. Иначе короста станет настолько тяжёлой, что никакой отпуск уже не поможет от неё избавиться. Иван теперь жил в предвкушении перемен, потому и настроение у него было отличное. Хмурое небо, слякоть, вероятность дождя... Да и плевать, такие мелочи не могли поколебать его позитивный настрой. А впереди лес, грибы, пахнущий хвоей воздух. Лет пять за грибами не ходил, даже желания не было. А вчера вечером достал с антресоли корзинку, очистил ее от пыли, призадумался и назвал себя дураком. Несколько лет жизни ему теперь казались потерянными. Вроде бы пустяк, всего лишь походы за грибами – Но эти несостоявшиеся походы представлялись символами упущенной радости. И что самое поганое, этой радости он лишал себя без всякой причины. Но не дурак ли? И так уж вышло, что сейчас было лучшее время для исправления этой преступной ошибки, ведь грибной сезон в самом разгаре. Сосед сказал, что в лесу возле заброшенного пионерского лагеря полно рыжиков. «Хоть косой коси, никогда их в наших лесах столько не видел». «Из чего вдруг повылезали?» – изумлялся сосед. Рыжики Иван любил, и сейчас направился именно к заброшенному пионерскому лагерю. Грибки он намеревался собирать только отборные, крепенькие, чтобы на засолку. Ну и, разумеется, чтобы вечером их с картошкой пожарить, с лучком. И никакой дождь, даже и всемирный потоп не нарушит его планы приготовить шикарный ужин. Настрой был радостно-решительный. До леса оставалось совсем немного, когда он увидел черный джип, который ехал по дороге вдоль опушки. Автомобиль сбавил скорость, остановился. Из него вышли двое мужчин. Один высокий, худощавый, в коричневой кожаной куртке. Другой приземистый, пухлый, краснощёкий. Черный плащ, шляпа и тонкие усики делали его вид слегка комичным. Есть люди, которым нехорошее предчувствие помогает избегать опасных ситуаций. Вот только Иван был не из таких. В груди у него ничего не ёкнуло, иначе, возможно, он повернул бы назад или, по крайней мере, насторожился бы. Но он видел впереди всего лишь джип и всего лишь двух мужиков, не замечая, что у одного из этих типов в глазах было плохо скрываемое ехидство. «Ты нам не поможешь? Мы тут заблудились немного!» — крикнул долговязый, изобразив на лице крайнюю степень отчаяния. «Ехали на Мухинское кладбище, но, похоже, свернули не туда». Толстяк горестно вздохнул, подтверждая таким образом его слова. Иван пошел к ним, вспоминая, где находится это кладбище. «Мухинское?» Такого названия он вроде бы не слышал. Нужно разобраться, видимо, ребята что-то напутали. «Вот, у меня тут карта в телефоне». Долговязый вынул из кармана гаджет. «Здесь отмечено это кладбище, но как к нему проехать, непонятно». «Давай глянем», – дернул плечами Иван. Ему самому было любопытно, что за кладбище отмечено на карте. Может, какое-то новое? Он прожил в Шатуре восемь лет и знал все объекты в округе. Так что он действительно мог помочь. Долговязый ткнул пальцем в телефон. «Смотри, здесь у нас Шатура, а тут...» Иван не успел ничего рассмотреть, так как сбоку к нему подступил толстяк. Иван зил иглуш прицав шею. В голове помутнело, перед глазами все поплыло. Ощущая, как по телу разливается слабость, Иван повернулся. Увидел красную ухмыляющуюся рожу, которая, как ему показалось, заслонила собой весь мир. Он не понимал, что именно произошло. Однако одно знал точно. Эта гнусная рожа причинила ему зло. Иван зарычал и впечатал кулак в лицо толстяка, вложив в этот удар остаток сил. А затем рухнул на землю, выронив корзину, которой не суждено было наполниться рыжиками. «Сука!» – завопил толстяк, скривившись и прижав пухлую ладонь к челюсти. «Сука! Сука!» Он сплюнул окровавленную слюну, потом поморщился, поворочил во рту языком и выплюнул обломок зуба. «Ты видел? Смотри, Антоха, что этот мудак сделал! Он мне нахер зуб сломал!» Антон усмехнулся, убирая телефон в карман. «Сам виноват, шаровар! Нечего было морду под удар подставлять!» Шаровар в ответ наградил его злобным взглядом. «Смейся, смейся! В следующий раз я буду отвлекать, а ты шприц втыкать!» Антон приставил локоть к животу, показал кулак. «А вот это видел? И хватит уже скулить, давай в машину его затаскивать!» Им пришлось изрядно повозиться, затаскивая крупного, бесчувственного Ивана на заднее сиденье джипа. Шаровар запыхался, на лбу выступила испарина. «Здоровый кабан! И он мне за зуб ответит!» «Всё, поехали!» – скомандовал Антон, занимая место на водительском сидении. Шаровар раздражал его каждым своим словом, каждым жестом, и то, что здоровяк сломал ему зуб, он воспринял со злорадством. У самого давно чесались руки начистить вечно лоснящуюся морду напарника. Вот только это навредило бы пользе дела, а им вместе ещё работать и работать. Шаровар сел на переднее сиденье. Антон развернул джип, раздавив корзину колёсами, и поехал вдоль опушки – Минут через двадцать свернул на разбитую бетонную дорогу, буквально стиснутую с обеих сторон соснами и молодой порослью. Иван застонал во сне, и Антона это удивило. Обычно после укола все лежат как мёртвые, не издавая ни звука, а этот... крепкий мужик, и, похоже, уже скоро очухается. То, что крепкий — это хорошо. Именно такие в посёлке и нужны. вот только Антон подозревал, что с ним могут быть проблемы. За мгновение до того, как этот здоровяк лишился чувств, Он заметил в его глазах искорку непримиримости. Впрочем, могло и показаться. Хорошо, если так. Непримиримые в красе долго не живут. А значит, им с Шароваром опять придется искать подходящие рабочие руки. А дело это непростое. Нужно, чтобы объект соответствовал неким параметрам. Вот Иван, например, под эти параметры подходил идеально. Во-первых, нет близких родственников, и если его и станут искать, то без фанатизма. Во-вторых, он сильный. и алкоголем особо не увлекается. Повезло, что удалось так быстро найти подходящего работягу, взамен того, который в ближайшее время пойдёт на корм старухам. Барин будет доволен, если, конечно, Ивана не отбракует. Подобное случалось пару раз. Вроде бы и мужики были подходящие, сильные, не предвещающие особых проблем. А барина они всё же не устроили по непонятным причинам. Он просто взглянул на них и велел старухам скормить. И пришлось им, Шароваром, оперативно разыскивать других трудяг. «Теперь придётся зуб вставлять», — мрачно сказал Шаровар. «А у тебя часом нет какого-нибудь знакомого стоматолога, чтобы по блату вставил?» «Ты это сейчас серьёзно?» Антон посмотрел на него, как на полного дебила. «У тебя денег на десять жизней хватит, а ты на чёртовом зубе сэкономить хочешь». «Это непредвиденные расходы». «Ну так как, есть у тебя знакомый стоматолог?» «Нет». Шаровар задумчиво поскреб ногтями щетинистую щеку. Открыл было рот, чтобы еще что-то сказать, но Антон пресек его. «Все, дальше едем молча. Если еще хоть звук от тебя услышу, выкину из машины нахрен. Пешком будешь до поселка добираться. Усек?» Между ними не существовало четкого разграничения, вроде «начальник-подчиненный». Но Антон давно дал Шаровару понять, кто из них главный. Аргументы для этого понимания были просты. Сила и ум. то, чем толстяк, ну никак похвастаться не мог, но старательно пытался это компенсировать наглостью и бездарным подражанием киношным гангстерам. Шаровар долго молчал, глядя на лес за окном. Потом сказал. «А ты не в курсе, сколько сейчас стоит зуб вставить?» Антон закатил глаза, сделал глубокий вдох и резко выдохнул. «Твою ж мать!» «Ладно, ладно, молчу!» съежился на сиденье Шаровар. «Нервный ты сегодня какой-то!» Шины чёрного джипа шуршали по бетонке, влажно блестели хвойные лапы мокрых сосен. Серая пелена неба выглядела непроницаемой, как свинцовая плита. У солнца не было ни малейшего шанса ярко заявить о себе. Иван открыл глаза и издал звук, одновременно похожий на стон и рычание. «Нихрена себе!» – удивился Шаровар. «Никто ещё так быстро не очухивался!» Иван заворочился на сиденье, попытался сесть, но сил не хватило. а в голове словно колокол звенел, не давая мыслям выстроиться хоть в каком-то подобии порядка. Прошло не меньше минуты, прежде чем он сообразил, что находится в машине, и машина эта движется. Но какого чёрта? Шёл ведь за грибами, всё было хорошо, а потом... Два мужика, укол в шею. Шприц. Он помнил шприц, хотя видел его мельком. Шаровар повернулся, окинул Ивана презрительным взглядом. «Ты ему мудила мне зуб сломал». «Резкий, да? Имел я таких резких!» Он говорил, растягивая слова, пытаясь таким образом изобразить надменность крутого мафиози. Но получалось у него фальшиво. «Мне как-то в школе тоже зуб сломали. Я тогда с тремя дрался. Не хотел их сильно калечить, но после сломанного зуба не сдержался. Одному по горлу вдарил. Он потом долго по полу ползал и не мог подняться. А другим двум я руки сломал. Видел бы ты их!» «Скулили, как псы драные!» Антон не смог сдержать усмешки. Он был уверен, что в школе Шаровар был тем ещё чмошником, и его пинали все, кому не лень. «И ты скоро заскулишь, это я тебе обещаю!» Шаровар раскладился. «Кто вы?» – выдавил Иван, ощущая головокружение и тошноту. «Что? Что вам нужно от меня?» «От тебя?» – Шаровар хмыкнул. «От тебя нужен только упорный труд». Ты теперь раб, сучара. Вот же пруха, да? Топал с корзиной за гривами, а попал в рабство. Иван сделал усилие и всё же сумел сесть. Перед глазами замелькали тёмные пятна. Когда зрение пришло в норму, он разглядел мужика за рулём. Того самого, что спрашивал дорогу до кладбища. Другой тип смотрел на него, на Ивана, с каким-то злобным весельем. За окнами мелькали деревья. Его везут по лесной дороге? Похоже на то. «Ну что теперь делать-то? Руки и ноги связаны, голова будто гиря пудовая, слабость во всём теле. Похоже, придётся смириться с таким положением. Пока смириться. Ну не орать же во всю глотку, помогите, спасите!» И вопросов лучше не задавать, потому что можно получить дебильный ответ вроде «ты теперь раб, сучара». Рано или поздно его развяжут. По крайней мере, Иван на это очень надеялся. И вот тогда он начнёт действовать». К тому времени, возможно, силы восстановятся. А сейчас главное не паниковать. Шаровар, видимо, ожидал, что Иван ещё что-нибудь скажет, но, не дождавшись, скорчил свирепую рожу и отвернулся. Дальше ехали молча. Заморосил дождик и почти сразу же прекратился, словно передумав тратить влагу на и без того мокрый мир. Иван обратил внимание, что лес стал более тёмный, будто среди деревьев, опережая свой срок, Уже сгустились вечерние сумерки. Впрочем, после укола он уже не был уверен, что способен адекватно воспринимать действительность. К тому же, когда чувствуешь себя погано, всё вокруг кажется мрачнее, чем есть на самом деле. Автомобиль проехал мимо громадной высохшей сосны, которая стояла особняком, словно своими голыми острыми ветвями отпугивала всё живое вокруг. Медка, проворчал Шаровар и весь как-то скукожился на сиденье, натянув шляпу на глаза. Антон крепче вцепился в руль, поморщился. Иван вдруг ощутил, как рассудок захлестнул страх. Как будто в голове неожиданно сломался барьер, не позволяющий этому страху властвовать беспредельно. Кожа покрылась мурашками, сердце заколотилось, в животе будто ледяные черви заворочились. Ивану казалось, что надвигается невидимая угроза, и жить осталось считанные секунды. Он не был трусом, но сейчас почти поддался панике. Страх выползал из глубин подсознания и отравлял мозг, проникал в каждую клетку тела. И хуже всего то, что этот ужас был необоснованным и рациональным. Иван видел, что его похитители тоже испытывают этот страх, но терпеливо. Так люди, зашедшие в стылую воду, терпят холод, зная, что скоро уже будут отогреваться в тёплом месте. Эти двое осознавали, что бояться нечего, но страх всё же проникал в их разум. «Ух, проехали!» Выдохнул Шаровар. «Никогда к этой хрени не привыкну!» Иван зажмурился, открыл глаза. Страх исчез так же резко, как и нахлынул, оставив после себя недоумение. К вороху вопросов добавился ещё один. Какого чёрта это было? Автомобиль выехал из леса и остановился на бетонной площадке размером с теннисный корт. Справа стоял небольшой аккуратный кирпичный домик. Слева... Сарай с широкими воротами и белая газель с синим тентом. А дальше, в сыром туманном мареве, виднелись различные постройки, отличающиеся друг от друга резким контрастом. Там были вполне опрятные бревенчатые здания и тут же черные, будто вросшие в землю избы с двускатными замшелыми крышами. Антон и Шаровар вышли из автомобиля, выволокли и оставили лежать на земле Ивана, у которого от веревок руки и ноги затекли. Вдалеке с крыши здания, похожего на купеческий терем, с пронзительным граем сорвалась стая ворон. Несколько одетых во всё чёрное старух возле колодца смотрели в сторону бетонной площадки. Сплюнув сквозь зубы, шаровар поправил шляпу, склонился над Иваном и произнёс. «Вот здесь ты и закончишь свои дни. А сейчас пора тебе ответить за мой зуб». Он ударил Ивана ногой в живот, затем в грудь, снова в живот. Бил с одышкой. Его лицо раскраснелось. С губ слетали капли слюны. «За зуб, сучара! За зуб!» Иван сгруппировался, как сумел. Впервые в жизни он не способен был дать сдачи, и это вызывало не обиду, а исключительно злость. Терпеливо вынося боль, он дал себе слово, что толстяк за избиение поплатится. «Хватит!» Антон оттащил Шаровара от Ивана. «Прибьёшь ещё, а нам потом другого искать!» «Ну да, конечно. Такого прибьёшь», — отозвался Шаровар, тяжело дыша. «Его нужно кувалдой хреначить, чтобы прибить». Иван сел, всем своим видом давая понять, что удары толстяка для него не более чувствительны, чем укусы комаров. Да, он не мог дать сдачи, но был способен бросить вызов своим хоть и показным, но всё же спокойствием. Антон посмотрел на него уважительно, а Шаровар процедил сквозь зубы. «Я с тобой ещё не закончил, мудила». «Скоро пожалеешь, что на свет родился!» На крыльце терема появились четыре фигуры. Мужчина, женщина и два ребёнка. Антон поднял руку в приветственном жесте. Затем поспешно вынул из кармана складной нож и перерезал верёвки на руках и ногах Ивана. «Вставай, пойдём знакомиться с барином и его семьёй. И мой тебе совет, мужик, не дерзи им. От этого твоя жизнь зависит. Усёк?» «Усёк», – буркнул Иван, поднявшись. Антон и Шаровар вывели его с бетонной площадки на мощённую досками дорогу. Поглядывая по сторонам, он отметил, что деревня окружена лесом, как тюрьма-оградой. Именно такое сравнение пришло в голову, и что-то ему подсказывало, что это сравнение самое точное из всех возможных. Никогда ещё лес не казался Ивану таким мрачным, а собственное положение ещё никогда не виделось настолько паршивым. Ему очень хотелось оттолкнуть своих конвоиров и броситься бежать со всех ног, Однако здравый смысл подсказывал, что это будет глупо. Точнее, делать это прямо сейчас будет глупо. Но, разумеется, не потом. Из черных изб выходили старухи, которые казались Ивану одним целым с этими самыми избами, с деревьями вокруг поселка. Он обратил внимание, что здесь не было ни заборов, ни столбов электропередачи, ни телевизионных антенн на домах. Никаких признаков, что тут вообще есть электричество. Всё вокруг походило на специально подобранные декорации к суровому чёрно-белому фильму про тёмное таёжное поселение. Вот только тут был подмосковный лес, и в относительной близости от этого места по шоссе мчались автомобили, работали кафе и рестораны, детвора играла на детских площадках во дворах. Дошли до терема. Антон и Шаровар поклонились тем, кто ждал их возле крыльца. Крепкому мужчине лет пятидесяти, молодой невзрачной женщине, Девочке и мальчику в синем комбинезоне. Совсем еще карапузу. Антон надавил на шею Ивана, заставив и его сделать поклон. Затем произнес. Вот, барин, новый работник. Сильный, как видите, мужик. Шаровару зуб выбил. Девочка звонко засмеялась. Иван прикинул, что ей лет семь, не больше. Но взгляд у нее был не детский. Колючий какой-то. На переносице россыпь веснушек, русые волосы заплетены в тугую косу. Щеки румяные, как у ребятишек на праздничных открытках. На ней была красная куртка, красные сапожки и красная вязаная шапочка с помпоном. Похоже, она любила этот цвет. Барин улыбнулся. А потом робко улыбнулась и стоявшая рядом с ним женщина. Мальчику же, казалось, ни до чего не было дела, кроме серого неба, которое он рассматривал, время от времени зевая. Шаровар злобно зыркнул на Антона, словно тот только что выдал его сокровенную тайну. «Вот, значит, как», – добродушно сказал барин. Он был коренастый, широкоплечий, с курчавыми светлыми волосами и столь же курчавой бородой. Сросшиеся густые брови и мясистый нос делали его внешность неординарной. Иван подумал, что если встретить такого человека на улице, его образ надолго отпечатается в сознании. А что на нем за одежда? Какой-то старомодный кафтан, словно позаимствованный купца из позапрошлого века. Да и сапоги под стать кафтану. Блестящий до колен плотно облегающий ногу. Он меня врасплох застал. Сердито заявил шаровар. Девочка снова засмеялась. И Иван рассудил, что так может смеяться только ненормальный ребенок. Зло это был хохоток. Барин проведя ладонью по бороде, подошел к Ивану. Ну когда я тебя рассмотрю, молодой человек, в глаза мне гляди, да не вздумай моргать. Последние слова он произнёс резко, будто саблей рубанул. Иван ощутил, как тело словно льдом сковало. Он смотрел в глаза бородача, а мир вокруг потемнел, смазался. Да и звуки все странным образом стихли. Было трудно дышать, дико захотелось пить. «Сойдёт!» – вынес вердикт барин, и Ивану сразу же стало легче. оцепенение пропало. «А теперь скажи мне честно, парень, от тебя стоит ожидать проблем?» Иван сглотнул скудную слюну. «Нет. Когда обращаешься ко мне, всегда добавляй «барин». «Хорошо. Барин». Иван и не думал сейчас показывать гонор, хотя изображать подобострастие ему было противно. «Молодец!» Барин похлопал его ладонью по щеке. «Насчет того, что от тебя не стоит ожидать проблем, это ты, конечно же, соврал. Но это ничего, мне нравится ломать проблемных». «Хоть какое-то развлечение!» Он взглянул на Антона. «Все, ведите его к остальным!» «Да, барин!» Отозвался Антон. Они с Шароваром снова вывели Ивана на мощенную улицу. Какое-то время шли молча. Потом Шаровар прошипел. «Проблемный!» «Ненавижу проблемных!» Возле черных изб стояли старухи. Их лица были темными, изрезанными сетью глубоких морщин. Иван обратил внимание, что все они медленно ворочали челюстями, будто что-то пережёвывали и принюхивались точно собаки. Справа из довольно опрятного высокого здания вышел низенький мужичок с блестящей, обрамлённой жидкими волосенками лысиной. Он как-то картинно отсалютовал и выкрикнул. «Приветствую новую рабочую силу!» «Иди нахер, став", ухмыльнулся Шаровар и добавил. «Чёртов клоун!» Иван удивился, увидев над этим зданием красочную вывеску «Театр». «Театр? Серьёзно? В такой дыре?» Это выглядело, как какая-то издёвка. На следующих домах были вывески. Больница, цирюльня, кафе. А дальше, в конце улицы, на обширной площади, возвышалась постройка, похожая на храм, но без крестов, с витражами вместо стёкол. А на витражах изображение медведей, волков, веприй. К широким двустворчатым дверям строения вела лестница с резными перилами. Конусную крышу венчал длинный остроконечный шпиль. На площади возле здания стояла рамка с небольшим колоколом. Мимо проследовали два типа в серой униформе. На их поясах, будто свернутые в спираль змеи, висели плетки. Один из этих серых так хищно посмотрел на Ивана, словно собирался одним взглядом его сожрать. «Никогда не гляди им в глаза», — дал совет Антон. Они этого терпеть не могут. «Да куда же я, чёрт возьми, попал?» Подумал Иван. «Сходил, называется, за грибочками». Глава вторая Ивана привели к бревенчатому строению с убогим крыльцом без перила и мутными окнами. Одно из окон прикрывала осклизлая, потемневшая от времени фанера, из прорези в которой торчала ржавая труба. «Теперь это твой дом у шлепок. не без злорадства сообщил Шаровар. «Вот уж хрен тебе!» мысленно бросил ему Иван. «Я убегу. Скоро!» Его уверенность в скором побеге была как броня, не позволяющая страшной действительности нанести роковую рану. Он поставил себе цель, а значит, сделал первый шаг к свободе. И дом, к которому его привели, Иван расценивал всего лишь как перевалочный пункт. Шаровар толкнул его в спину. топой давай!» Будешь сидеть пока тут. Скоро остальные рабы придут и разъяснят тебе, что к чему». Он хихикнул, словно давая понять, что разъяснение это новому рабу ох, как не понравится. Иван поднялся по скрипучим ступеням крыльца, открыл дверь, вошел в дом и ощутил неприятный запах, будто бы от давно не стиранных носков. Огляделся. Возле стен стояли четыре небрежно заправленные койки с серыми бесформенными подушками. У окна большая черная откопа копоти железная печка, труба от которой выходила в прорезь в фанере. Рядом с другим окном грубо сколоченный стол, а на столе возвышались два убогих подсвечника с огарками свечей. Иван хмыкнул, подумав, что раз тут нет электричества, логичнее было бы пользоваться керосиновыми лампами, а здесь свечи, словно какое-то глупое отрицание даже элементарных благ. Он продолжил осматривать помещение. Возле стола стояли табуреты, хорошо хоть не лавки. На вешалке возле двери висела одежда, явно требующая конкретной стирки, а на полу, рядом с грудой потрёпанной обуви, лежало какое-то тряпьё. Свет с трудом пробивался сквозь грязные стёкла, и в комнате царил полумрак. С хмурым выражением на лице Иван прошёлся по скрипучему полу и рассудил, что живущие здесь люди не слишком озабочены наведением порядка. и что-то ему подсказывало, что лень тут ни при чём. После укола всё ещё чувствовалось лёгкое головокружение и слабость. Бог побаливал, плечо ныло. Толстяк сумел-таки нанести пару ощутимых ударов. Иван подошёл к прикрытому куском фанеры ведру, которая вместе с большой алюминиевой кружкой стояла на тумбе. Убрал фанеру. Обнаружил, что ведро наполнено водой, на вид чистой. Зачерпнув воду кружкой, на всякий случай понюхал её... и, убедившись, что никакого неприятного запаха нет, напился. Отличная была вода, не чута водопроводной. Утолив жажду, он почувствовал себя лучше. Даже бодрость какая-то появилась. Зачерпнув кружкой еще живительной влаги и сделав глоток, Иван подошел к окну, посмотрел на унылый пейзаж и в очередной раз задался вопросом, что это за место такое. Он слышал истории о том, как бомжей похищают и заставляют работать на подпольных предприятиях, Или фермах под надзором бандюганов. Бомжей ведь никто искать не станет. Всем на них плевать. «Но я-то, черт возьми, не бомж!» Неосознанно озвучил он свои мысли. «Меня-то какого хрена похитили?» Ему вспомнился тот иррациональный, разъедающий сознание страх, который он ощутил, когда автомобиль подъезжал к деревне. Как этот страх объяснить? Последствием той хрени, что была в шприце? Нет, не катит. Толстяк и долговязый тоже что-то ощущали. и едва ли они притворялись. Тут попахивало чем-то сверхъестественным, и Иван, скрипя сердце, признавал, что все его предположения будут полной чушью. С таким же успехом он мог бы попытаться решить сложнейшую математическую задачу. В голове роились вопросы, но на них нужны конкретные четкие ответы, а не догадки, даже если эти самые ответы ему совсем не понравятся. Он сел на табурет и покачал головой. «Твою ж мать!» В дом вошли трое мужиков. Один из них, рыжий, мордастый, с неопрятной клочковатой бородой, смерил Ивана оценивающим взглядом и одобрительно кивнул. «Здоровый, это хорошо». Он подошел, протянул мозолистую ладонь. «Глеб». Иван тоже представился, и они обменялись рукопожатием. Остальные двое лишь равнодушно кивнули, поприветствовав. Сняли куртки, сапоги, пересекли комнату и улеглись на койках. Умаились, словно извиняясь за них, пояснил Глеб. Он выпил воды и указал на своих собратьев. «Это Кулик, а это Санька». Кулик был совершенно лысым, лопоухим, с массивным подбородком, который, как и впалые щеки, покрывала белесая щетина. А Санька выглядел как человек, вплотную подошедший к стадии полного дебила. Безвольное лицо, отрешенный взгляд, выпеченная, чуть подрагивающая нижняя губа. Иван отметил, что этих людей объединяет одно — Усталость. И было видно, что усталость — это не сиюминутная, а хроническая, сродни затяжной болезни. Глеб уселся за стол, держа в руке кружку с водой, и Иван задал ему вопрос, который, как он подозревал, все задают в первую очередь, когда сюда попадают. «Что это за место?» «Что это за место?» — повторил Глеб безжизненным голосом. Его лицо сморщилось, словно он надкусил лимон. «Погано это место, Иван, очень погано!» здесь правят не люди а знаешь как это место называется краса смешно верно барин такое название придумал с чувством юмора у него все в порядке можешь забыть о доме о том мире что ты знал теперь для тебя всегда будет только этот поселок теперь это твой мир иван с этим утверждением был категорически не согласен однако спорить не стал он подумал о словах глеба здесь правят нелюди Как это расценивать? Как то, что в этой деревне верховодят жестокие и бесчеловечные типы во главе с барином? Иван в одном сейчас был твёрдо уверен. В том, что отсюда нужно уматывать, и чем скорее, тем лучше. «Знаю, о чём ты сейчас думаешь», — невесело усмехнулся Глеб. «Тоже мне загадка», — буркнул скойкий кулик. «Он думает, как бы ноги быстрее сделать. Забудь об этом, мужик, отсюда не сбежишь». Иван ощутил злость. Слишком о многом ему советуют забыть, словно хотят, чтобы он поскорее смирился и стал, как они, измождённым, хмурым. Но уж нет, не дождутся. «Все пытаются бежать», — дёрнул плечами Глеб. «Все до единого. И знаешь, за это даже не наказывают. В смысле, за эти попытки. Спросишь, почему? Да потому, что барину удовольствие доставляет смотреть, как мы барахтаемся в поясе страха, как мухи в паутине». А надзиратели ставки на новеньких делают, насколько сколько метров беглец по продвинется. Да и не только надзиратели. Сто пудов уже пол поселка из-за тебя поспорила. Рекордсменом считается Остап, — сихидством сообщил Кулик. Хер его знает, как этот мелкий клоун умудрился целых сто тридцать метров по поясу страха прочапать. Меня только на пятнадцать хватило. — Что ещё за пояс страха? — спросил Иван, хотя догадывался, о чём идёт речь. Глеб нарисовал пальцем в воздухе круг. «Это такая хрень, из-за которой из красы невозможно сбежать, и из-за которой всякие грибники сюда не забредают». «Да неужели?» – горестно подумал Иван. «По крайней мере, один грибник уже здесь». «Я ощутил какой-то непонятный страх, когда меня сюда везли», – признался он. Глеб фыркнул. «То, что ты ощутил, это пустяк. Джип, на котором ездят Антон и Шаровар, и Газель... «В общем, эти машины защищены. Не знаю почему, но в них не так сильно чувствуется барьер. Можешь считать, ты ощутил лишь лёгкий укус». Тревожные слова, но они ни на каплю не убавили решимости Ивана сбежать из этого поганого места. Да и что это вообще за пояс страха такой? Какое-то излучение? Он где-то читал, что звук определённой частоты может вызывать панический страх и галлюцинации. Даже на людях такое звуковое оружие испытывали». Но здесь откуда взяться звуковому оружию? Тут и электричества-то нет. Санька на койке громко захрапел. При этом лицо его стало настолько умиротворенным, словно, заснув, он невероятным образом перенесся в прекраснейшее место, сбежав от тяжелой действительности. «Вот же хорек, ублюдочный!» – выругался кулик. «Только Зенки закроет и уже храпит. Всегда, сука, храпит». Он скочил, метнулся к койке Саньки и вдарил по ней ногой. «Подъем, урод!» Буквально подавившись собственным храпом, Санька дернулся и через мгновение уже стоял на полу, откашливаясь и испуганно озираясь. Кулик влепил ему оплеуху. «Я что тебе говорил насчет храпа?» Санька виновата промычал что-то нечленораздельное, после чего получил еще один шлепок по уху. Иван уже собирался вмешаться, но его опередил Глеб. «Хватит, Кулик!» Он произнес эти слова с металлическими нотками в голосе. Кулик опустил занесенную для очередного удара руку и уселся на койку. Санька остался стоять, словно не решаясь сдвинуться с места. На его лице снова было дебильное выражение. «Вот такие вот дела!» Тяжело вздохнув, промолвил Глеб, будто подводя итог давешнему разговору. Глядя на Кулика с неприязнью, Иван подумал о том, что и сам когда-то любил людей избивать. Он тогда молодой совсем был, глупый, из качалки практически не вылезал и на всех хеликов смотрел с презрением. Это было время, когда агрессия так и рвалась из него, когда драки доставляли злое наслаждение. Но всё изменилось. Он изменился и теперь ненавидел того жестокого придурка, каким когда-то являлся. Перемены в его сознании произошли не с бухты-барахты. Этому поспособствовала одна трагическая история, о которой он не любил вспоминать. но порой и намеренно возрождал её в памяти, чтобы в очередной раз твёрдо сказать себе «Я теперь другой. Тот мудак, которым я был, остался в прошлом». Иван не раз слышал слова, что люди не меняются. Чушь собачья, ещё как меняются. Когда обстоятельства пробуждают совесть и жгучее чувство вины. Совесть умеет вправлять мозги. Если она вообще, конечно, есть. «Ты чё пялишься?» Глаза Кулика угрожающе блеснули. Иван, рассудив, что этот тип явно высокого о себе мнения, открыл было рот, чтобы бросить ему крепкое словцо, но его отвлёк резкий звон колокола снаружи. Глеб поднялся с табурета. «Время казни», — сказал он, а затем пояснил специально для Ивана. «Зубова будут казнить. Это, кстати, взамен него тебя сюда привезли. Пойдём, на площади все должны присутствовать». «Эх, хоть какое-то развлечение». С какой-то фальшивой бодростью произнёс кулик. Он и Санька подошли к вешалке, натянули сапоги, надели куртки. «Не каждый день здесь людей живьем сжирают!» У Ивана холодок пробежал по спине. Ему почудилось, что все эти люди полные психи, а потому сами не ведают, какую ахинею несут. Казнь? Пожирание живьём? Что за бред? Впрочем, что-то ему подсказывало, что это вовсе не бред. Потому и бежал по спине холодок. потому и не хотелось до жути идти ни на какую площадь. Глеб хлопнул ладонью по его плечу. «Я тебе говорил, Иван, это поганое место. Привыкай!» На площади собирались люди. На верхней ступеньке лестницы, ведущей к дверям храма, стояли барин и его семья. У подножья лестницы топтались трое мужчин в серых униформах с пленками на поясах, а возле них ползал на коленях и что-то бормотал парень лет двадцати. Его била сильная дрожь, во взгляде, помимо страха, проскальзывало удивление, словно он не понимал, как вообще тут очутился и что происходит. На нем была какая-то бесформенная, покрытая бурыми пятнами рванина, из рассеченной щеки сочилась кровь, под глазами темнели синяки. «Неужели бедолагу действительно собираются казнить?» – подумал Иван в недоумении. У него все это в голове не укладывалось, будто в темное средневековье попал. Он посмотрел на лица собравшихся на площади людей и в основном увидел в них ту же, словно бы въевшуюся в кожу усталость, что была у уже знакомых ему работяг. Четверо каких-то бесцветных мужчин стояли в стороне от остальных. «Музыканты?» «Похоже на то», — рассудил Иван. «Ведь у одного в руке была скрипка, у другого труба, у третьего на плечах висел аккордеон, а четвертый нервно постукивал по ладони флейтой». Иван перевел взгляд на молодую женщину, которая стояла рядом с мелким плешивым мужичком, тем самым, что выкрикнул «Приветствую новую рабочую силу!». Остап вспомнил Иван его имя и еще припомнил, что этого коротышку и шаровар и кулик почему-то называли клоуном. Женщине было лет тридцать. Красивая, с черными вьющимися волосами, стянутыми алой повязкой на цыганский манер. Одета она была в потертый и застиранный джинсовый комбинезон. По меньшей мере, на размер больше, чем требовалось для её точёной фигуры. «Полина!» – пояснил Глеб, проследив за взглядом Ивана. «Танцовщица. Она здесь уже два года. А ты?» – поинтересовался Иван. «Сколько ты здесь?» «Пять лет», – последовал мрачный ответ. «Но, кажется, я тут уже лет сто». К Полине и Остапу подошли и встали рядом полноватая женщина и мужчина, который выглядел очень уж примечательно. Высокий, тощий, с выпученными, как у жабы, глазами. На нём были серый пиджак, галстук бабочка и шляпа-цилиндр. Эта шляпа удивила Ивана даже больше, чем допотопный кафтан барина. А потом удивление резко сменилось злостью. Потому что он заметил тех двоих, что его сюда привезли. Он встретился взглядом с глазами Шаровара. Тот ухмыльнулся, поднял руку и дёрнул пальцем. Сымитировал выстрел из пистолета. Иван же мысленно нанёс ему удар в челюсть, очень надеясь, что когда-нибудь уже вовсе немысленно выбьет толстяку все зубы. Рядом с Иваном о чём-то шептались люди в одинаковых коричневых свитерах. Он разобрал лишь слова. Нефига было языком чесать. Скорее всего, речь шла о зубове, предположил Иван. Похоже, тот ляпнул что-то лишнее, потому его и приговорили к казни. На площади объявились старухи в чёрных одеяниях. Иван насчитал двенадцать старух и отметил, что все они одинакового роста, да и сморщенные темные лица мало чем друг от друга отличались. Он уважал старость, но сейчас в его голове, помимо воли, начали рождаться уничижительные эпитеты. Отвратительные, мерзкие, жуткие. Да, это были вовсе не такие бабульки, что вечно сидели на лавочке возле его подъезда о чем-то с удачей. В этих черных тетках ощущалось что-то злое, дикое. Их глаза походили на мазутные капли. Сморщенные губы постоянно шевелились. Выбивавшиеся из-под платков седые космы напоминали свалявшуюся пыльную паутину. «Ведьмы какие-то», — с внутренней дрожью подумал Иван. Хотя и не верил ни в каких ведьм. Он заметил еще одну пожилую женщину, которая стояла возле дома с вывеской «Больница Цирюльня». Она была совсем не похожа на тех старух, что вышли на площадь. У него язык бы не повернулся назвать её неприязненным словом «старуха», потому что выглядела она очень уж благородно. Хорошая осанка, твёрдый взгляд, расправленные плечи. На ней был светлый серый плащ. Волосы казались серебряными. В этой женщине чувствовалась уверенность, сила. Старость бывает красивой, и, по разумению Ивана, он сейчас видел этому наглядный пример. Один из мужчин в серой форме подошёл к рамке, ударил в колокол. Барин поднял руку в приветственном жесте и заговорил. «У нас в Красе не так много правил, за нарушение которых полагается смертная казнь. Я бы сказал таких правил раз-два и обчелся. И, казалось бы, выполняй их и живи себе спокойно, трудись на всеобщее благо, но нет. Всегда находятся те, для кого законы не писаны. Те, кто даже не задумываются о последствиях, нарушая эти законы. Вот он. Посмотрите на этого супчика». Барин с отвращением указал пальцем на трясущегося и скулящего Зубова. «Перед вами, дамы и господа, глупейший из людей. Именно из-за его глупости случилось то, что случилось. Кто-то скажет, что он просто сорвался, потерял над собой контроль, но... Как по мне, это не оправдание. Категорически нет, нет и нет. Все мы порой срываемся, чего уж греха таить. Но мы все же не пересекаем ту черту, которую ни в коем случае нельзя пересекать». «Потому что черта — это ничто иное, как преступление!» иванов вспомнились собрания на бетонном заводе, на которых начальство отчитывало нерадивых работяг. Так и представлялось, что барин сейчас пожурит бедного Зубова, влепит ему выговор, да и отпустит во свояси. Да, всего лишь представилось. И тут же было отвергнуто, как нечто нереальное. «Мне искренне жаль», — продолжил барин, покачав головой. «Жаль, не этого глупца. Нет, разумеется. Я жалею, что приходится идти на крайние меры. Жалею, что здесь, в нашем общем доме, завелась эта гниль. Глупец, конечно же, может сказать, что раскаивается в содеянном». «Раскаиваюсь!» — завопил Зубов, вытаращив ошалелые глаза. «Я... я раскаиваюсь!» Барин поглядел на него, как на полное ничтожество, и развел руками. «Вот видите...» Говорит, что раскаивается. Ну что нам с его раскаянием, когда он гнилой до мозга костей? Даже если мы сейчас его помилуем, он рано или поздно опять нарушит правила. «Нет, нет, не нарушу!» Зубов развернулся и пополз к лестнице, то и дело отбивая поклоны. «Клянусь, барин, не нарушу! Клянусь, клянусь!» Один из серых отпихнул его ногой. «Сидеть, пес!» Зубов громко заскулил, с мольбой глядя на барина. «Да что ж он такого натворил!» — недоумевал Иван. «Какое такое правило нарушил?» Барин открыл двери храма, затем посмотрел на старух. «Прошу вас, дамы, заходите!» Темная процессия старух пересекла площадь, поднялась по ступеням, Зубов смотрел на дам с ужасом и исчезла в недрах храма. Барин закрыл двери. В воздухе повисла гнетущая тишина. Иван слышал стук собственного сердца. И ему казалось, что оно колотится в каждой клетке тела. Всё сильнее и сильнее. Из-за тревожного ощущения, что вот-вот должно случиться что-то жуткое, у него взмокла спина, в горле пересохло. Он вздрогнул, когда тишину нарушили крики, которые доносились из храма. В этих воплях ощущалась ярость, боль. Зубов зарыдал, пополз прочь от ступеней, но его удержали серые. Крики в храме сменились звериным рёвом. Внутри у Ивана похолодело. Ему хотелось развернуться и бежать, куда глаза глядят. Словно опасность угрожала ему, а не приговоренному к казни. Барин кивнул музыкантам, и те заиграли бодрую музыку «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители». Серые конвоиры приволокли обливающегося слезами Зубова к краю площади, подняли его на ноги и толкнули в спину. «Беги!» – с каким-то радостным азартом выкрикнул Барин – после чего распахнул двери, и из храма с хриплым ревом вырвались вепри с белесой щетиной. Зубов заорал и помчался прочь. Перед ним простиралось поле с чахлой травой, в конце которого у самой опушки темнело широкое приземистое здание. Двенадцать вепри выбежали на площадь. Черные глаза маслянисто блестели. Из пасти вырывался пар. С изогнутых коричневых клыков стекала слизь. Иван остолбенел. Он видел, что у этих зверюк конечности не такие, какие должны быть у обычных вепрей. Они больше походили на обезьяние лапы или покрытые густой щетиной человеческие руки и ноги. Да, он видел это, но мозг отказывался в такое верить. Барин с семьей начали спускаться по лестнице. Вепри, будто получив какой-то сигнал, разом развернулись и рванули за убегающим Зубовым. Музыканты играли нервно. Звуки скрипки, трубы, аккордеона и флейты казались Ивану острыми. Они буквально вонзались, вошалелые от происходящего рассудок. «Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови» зазвучали в голове слова песни из далекого детства. «Погоня, погоня, погоня». Эта музыка виделась ему самой злейшей издевкой из всех возможных. У того, кто заставил музыкантов ее играть, было извращенное чувство юмора. Вслед за барином и его семейством Все двинулись к краю площади. Пошел и Иван. Ноги словно сами понесли его, хотя он и не хотел видеть то, что предположительно должно было случиться. Не хотел, но... увидел. Чудовищные вепри нагнали Зубова. Сбили с ног, как кеглю. Он кувыркнулся в воздухе, упал, но тут же вскочил и, вопя, побежал дальше, впрочем, уже хромая. Вепри опять сбили его, ударили клыками, затем отпрянули. морща уродливые морды и вспарывая когтистыми лапами землю. С трудом сдерживая дрожь, Иван смотрел на то, что творилось в поле. Весь мир словно бы сузился, и теперь существовал только этот клочок земли под серым осенним небом. Он понял, что твари могут прикончить парня в любую секунду, но не спешили это делать, наслаждаясь моментом, играя с жертвой в жестокую игру. Зубов больше не мог бежать, он ковылял в сторону леса, Держась за окровавленный бок, а музыканты все играли музыку, которую Иван за эти минуты уже успел возненавидеть. Вепри окружили Зубова. Одна из тварей бросилась на него, ударила клыками в ногу. Парень упал, пополз, цепляясь руками за траву. Чудовища выждали несколько секунд, после чего, хрюкая и хрипя, напали на свою жертву со всех сторон. Дочка барина восторженно захлопала в ладоши и засмеялась. А вот остальным членам его семьи было не до смеха. Мальчика стошнило. Мать, поджав губы, прижала сына к себе, закрыла глаза ладонью. «Пускай смотрит», – прошипел барин. Женщина послушно опустила руку. Мальчик жалобно поглядел на отца, и тот произнес. «Смотри, сынок, это сделает тебя сильнее!» С кислым выражением на лице малыш перевел взгляд на вепри из зубова Ивана тоже тошнило, и он с трудом сдерживал рвотные позывы. Ему казалось, что он угодил в какую-то кошмарную параллельную вселенную, где царит безумие, где чудовище — это обыденность. Даже громкая музыка не могла перекрыть вопли Зубова. Он пытался сопротивляться, но силы были неравны. Вепри клыками и когтями выдирали из него куски плоти и пожирали, жадно отпихивая друг друга. Интенсивно ворочались челюсти — Блестели окровавленные рыла. Ивану вспомнились слова Глеба о том, что здесь правят не люди. Получается, тот говорил необразно. В этой проклятой деревне в самом деле живут не люди. И еще они убивают. Почти полностью сожрав свою жертву, в траве остался лежать лишь растерзанный окровавленный скелет. Вепри побрели к площади. Некоторые поднялись на задние лапы и шли как люди, вернее, это походило на жуткую пародию. словно чудовищем, пришло в голову изобразить человека. «Правосудие свершилось!» громко объявил барин, и музыканты тут же перестали играть. «Всё, дамы и господа, как говорится, концерт окончен, можете расходиться. Хотя, чуть не забыл, у нас ведь новенький». Он повернулся, отыскал взглядом Ивана и указал на него ладонью. «Вот, новый член нашего общества. Прошу любить и жаловать». Все уставились на Ивана, и ему вдруг захотелось стать маленьким и незаметным. Некоторые смотрели на него с сочувствием, но в основном с любопытством. «Новенький в красе — это всегда событие!» — с улыбкой заявил барин и сразу же добавил. «Радостное событие! А потому...» — он посмотрел на дородную женщину в серой косынке, из-под которой выбивались рыжие кудри. «Организуйте-ка вы, Вера Ильинична. Особенный ужин! Курочку приготовьте, салатик...» Ну и на сладенькое что-нибудь. Вера Ильинич кивнула. «Как скажете, барин?» Он поднял руки с раскрытыми ладонями. «Всё, расходимся. Рабочий день никто не отменял». Люди незамедлительно последовали его приказу. Иван поглядел на вепри, которые, похрюкивая и сытор гая, поднимались по ступеням храма. Он постарался себя убедить, что эти звери какие-то мутанты. что старухи вошли в храм и просто-напросто выпустили их из клеток. Впрочем, Иван понимал, что пытается выдать желаемое за действительное. В голове кроваво-красной вывеской вспыхивало слово «Обородни». Очень хотелось отрицать жуткую правду, но не получалось. Он был почти уверен, что скоро из этого здания выйдут старухи с набитыми человеческим мясом животами после кровавого пиршества. Ему вдруг пришла в голову мысль, что это место – Какой-то аналог острова доктора Моро. Возможно, где-то здесь, под землёй, находится секретный научный центр с безумными учёными. Быть может, Барин — один из этих учёных. Такая фантастическая версия, хоть и с натяжкой, но выглядела логично. По крайней мере, здравый смысл её допускал. В отличие от версии мистической. К тому же наличие научного центра хоть как-то могло объяснить такую хрень, как пояс страха. Его размышления прервал Глеб. которые вместе с Куликом и Санькой уже успели сходить за лопатами и носилками. «Слушай, Иван, в первый день здесь никого работой не нагружают, так что если есть желание, можешь пройтись по посёлку, осмотреться. Но ни в коем случае не заходи в храм, не приближайся к площадке, где машины стоят, и лучше держись подальше от дома барина. А где-то через часик подгребай вон туда». Он указал на длинное здание метрах в двадцати от храма. «Это столовка». «Через час у нас обед, а мы пойдём Зубова хоронить». Кулик ухмыльнулся. «Ага, то, что от него осталось». Глеб вгляделся в глаза Ивану. «Ты вообще как? Если хочешь, возвращайся в дом. Посидишь в себя, придёшь после увиденного». «Я... всё нормально, я лучше пройдусь». Иван понял, что пройтись ему сейчас просто необходимо. Нужно мозги проветрить и как-то осознать происходящее. «У меня вопрос. Всего один?» — с наигранным удивлением встрял кулик. Иван сделал вид, что его не услышал, хотя очень хотелось пихнуть этого типа кулаком и сказать, чтобы тот не влезал в разговор с идиотскими репликами. «Что за вопрос, Иван?» — поторопил Глеб. К ним приближались люди в сером, и в руке одного из них была плетка. «Что за правило?» — нарушил Зубов. «Он нарушил главное правило», — последовал ответ. Нельзя оскорблять членов семьи барина. Даже за косой взгляд в их сторону можно поплатиться. А Зубов, этот идиот, назвал Марусю, дочку барина, нехорошим словом. Она швырнула в него камнем, а он взял да буркнул это слово себе под нос. Случайно вырвалось, а Маруся услышала. Кулик цыкнул зубом, подтолкнул Саньку, и они отправились к кровавым останкам в поле. Глеб бросил взгляд на приближающихся надзирателей... и двинулся следом, но прежде прошептал «Никому здесь не доверяй и следи за языком». Хороший совет, но бесполезный, потому что Иван уже сегодня же собирался отсюда сбежать. И плевать на пояс страха. Если у других не получилось через этот пояс пробиться, это вовсе не означает, что и у него не получится. Он сильный, он сможет. Глава третья Глеб, Кулик и Санька сложили останки Зубова на носилке и потащили к участку земли, где темнели надгробные камни. Проводив работяг взглядом, Иван вышел в поле. Перед его взором предстали длинные, аккуратные теплицы, которые до этого были трудно различимы из-за туманной дымки. За теплицами тянулись ряды явно специально высаженных деревьев. «Фруктовый сад?» Иван пришел к выводу, что так и есть – Вполне себе ухоженный, хоть и по-осеннему невзрачный сад. Иван зашагал по полю, решив обойти деревню. И то, что он увидел, изменило его первоначальное впечатление об этом месте как об убогой дыре. Здесь были и огороды, и, судя по очень уж ровным очертаниям, рукотворный пруд с красивым пирсом и сараями возле берега. Возле леса стояли два широких приземистых здания с узкими окнами. Когда прошел дальше, его внимание приковала добротная изба с верандой, застекленной террасой и резными наличниками. Не изба, а картинка. А рядом с ней, как яркое дополнение к живописному пейзажу, располагалась небольшая пасека с выкрашенными в желтый цвет ульями. Из избы на веранду вышла пожилая женщина с серебристыми волосами, которую Иван видел возле площади перед казнью. Она заметила его и жестом поманила – причем сделала это властно, словно не сомневаясь, что все ее повелевания будут выполнены беспрекословно. Иван подошел. Уперев руки в перила веранды, женщина глядела на него с лукавым прищуром. «Ну, и как тебе здесь парень?» Она сказала это с явным сарказмом, и Иван, ощутив злость, ответил ей тем же. «Шикарное местечко. Именно в таком месте я и мечтал провести отпуск». Он вдруг осекся. Не нарушила ли его нервная ирония какого-нибудь местного правила? Судя по дому и по тому, как эта дамочка держится, она здесь явно на высоком положении. Лучше ей не дерзить. Она улыбнулась. «Молодец, хорошо», — ответил. «Вижу, ты не потерял присутствие духа после того, что тебе пришлось увидеть. Большинство после такого надолго впадают в ступор, а потом начинают умолять, чтобы их домой отпустили». «Кстати, когда бежать собираешься?» «Вот это вопросик. И как на него отвечать?» «Мне сказали, что отсюда не сбежишь». Настороженно выдавил Иван. «Правильно сказали. Но кого это останавливало?» Женщина дёрнула плечами. «Хочешь совет?» «Ещё один». Иван решил, что здесь это такая традиция. Совет раздавать. «Перед побегом ничего не ешь и не пей». Заявила она таким тоном, словно доверяла тайну. Впрочем, в голосе проступали весёлые нотки. «Я серьёзно, парень, не ешь и не пей, иначе далеко по лесу не пройдёшь». А я, между прочим, со Стапом поспорила. «Он уверен, что ты меньше двадцати пяти метров протопаешь, а моё слово на двадцать пять тебя хватит. Так что смотри, не подведи». Иван едва сдерживался, чтобы не сказать ей пару ласковых. На него уже ставки делают, как на скаковую лошадь. Но ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Не с тем связались, не люди чёртовы. Женщина махнула рукой. Ладно, ступай. Скоро узнаем, из какого ты теста. Еще как узнаете. Мысленно огрызнулся Иван и отправился дальше осматривать территорию. Он прошел мимо кладбища, на котором работяги закапывали очевидно заранее выкопанную могилу. Его немного озадачил тот факт, что Зубова удостоили чести быть похороненным, учитывая, что обошлись с ним, как с ничтожной скотиной. Погребение – проявление человечности. А может, здесь это всего лишь имитация нормальности? Такая же, как вывеска «Театр» на одном из местных зданий. Метрах в двадцати от кладбища располагался большой круг, периметр которого обозначался высокими черными монолитами, стоявшими на небольшом расстоянии друг от друга. На Стоунхендж это не слишком было похоже. Однако, глядя на блестящие, словно отполированные камни, Иванов вспомнилось именно то самое знаменитое сооружение. Что это? Какое-то ритуальное место? С версией про научный центр это не особо вязалось. Он заметил внутри площадки спираль, выложенную из небольших круглых булыжников. В центре спирали возвышалась многогранная пирамидка. В иных обстоятельствах вид этого, очевидно, древнего комплекса Вызвал бы Ивана восторг. Все это ведь действительно было интересно, таинственно. Но тяжесть на душе не позволяла восторгу пробиться. На пути всех позитивных эмоций стоял знак «Стоп». Иван посмотрел на лес, опушка которого была усеяна пнями и корягами. Деревья так и манили, призывали. «Беги, беги!» Но нет, он еще не до конца оклемался после укола. К тому же его бегство сейчас вряд ли останется незамеченным. Вон по деревне парочка надзирателей ходит. Нужно проявить терпение. Никто его тут на цепи не держит. Предпринять попытку побега можно когда угодно. А значит, надо подгадать наиболее подходящий момент. Пожалуй, лучше это сделать вечером, когда стемнеет. Темнота — лучший друг беглецов. Черные камни остались позади. Больше Иван не замечал ничего примечательного. Хотя... Впереди, за теремом барина, показалась детская площадка. Причем шикарная. Такая могла бы украсить даже двор в каком-нибудь элитном квартале. Тут были и карусели, и деревянная горка, над которой поработал искусный мастер. В центре площадки красовался миниатюрный замок с изящными башенками и балконами. Впрочем, не настолько миниатюрный, чтобы в него не мог залезть и с комфортом расположиться ребенок. На качелях покачивалась Маруся. В песочнице копался мальчик, а их мать сидела на скамейке и читала книгу. Неподалёку расхаживал мужик в сером, видимо, присматривая за семейством. Подходить к ним Иван не собирался. Он уже намеревался развернуться и уйти скорее прочь, как услышал звонкий голос Маруси. «Новенький, новенький, новенький, новенький! Ты сейчас здоровенький, а скоро будешь мёртвенький!» Продолжая раскачиваться на качелях, она дразнилась, нараспев, растягивая слова. «Новенький, новенький!» Это было настолько непосредственно и беззлобно, что Иван не ощутил даже лёгкого укола обиды. Он не смог сдержать усмешки. А вот от того, чтобы в ответ на дразнилку скорчить шутливо-сердитую рожу, благоразумно воздержался. Кто знает, какие могут быть последствия. Мать Маруси поднялась со скамейки. Улыбнулась и виновато развела руками, глядя на Ивана, словно говоря. «Ребёнок, что с него взять?» Ему этого вполне хватило, чтобы проникнуться к ней симпатией. Он мог бы руку дать на отсечение, что эта женщина точно не нелюдь. Слишком много в ее улыбке было человечности и грусти в глазах. Даже с такого расстояния он разглядел эту грусть. Маруся умолкла. Неинтересно дразниться, когда нет ответной реакции. Иван поймал суровый взгляд надсмотрщика и понял, что лучше здесь больше не задерживаться. Ему вспомнились слова Глеба. «Через час у нас обед». Что ж, минут пятьдесят с тех пор уже прошло, пора идти к столовой. Аппетита не было, но подкрепиться нужно обязательно. Да хоть через не могу. Для побега необходимы силы. Люди в столовую заходили группами. Не потому, что так было положено, а по той причине, как понял Иван, что все здесь состояли в отдельных гильдиях. Отдельно музыканты, отдельно рабочие, отдельно... Хрен его знает, чем остальные занимались, но и они были отдельно. Ивану вспомнилось, что в армии все поначалу тусовались по принципу землячества, а тут, очевидно, по принципу профессиональной деятельности. Как в обычных столовых, здесь нужно было брать поднос. Вот только выбор блюд отсутствовал. В окошечке раздачи ему, как и всем, дали миску с гречневой кашей, компот и яблоко. Не густо. Впрочем, на шикарный обед иван и не рассчитывал. Он вместе с Глебом, Куликом и Санькой сел за стол возле окна. В столовой было чисто, на стенах висели горшки с растениями и картины с натюрмортами. Окна прикрывали белые в зеленый горошек занавески. «Ну как, осмотрелся?» – спросил Глеб, принимаясь за еду. «Ага», – отозвался Иван, погрузив ложку в гречневую кашу. «Поговорил кое с кем». «Да, и с кем же?» «С пожилой женщиной, у нее рядом с домом пасека». «Да ладно», – удивился Глеб. Он и Кулик поглядели на Ивана с недоверием. А Саньке, похоже, ни до чего не было дела, кроме поглощения пищи. Он работал ложкой так, словно боялся, что вот-вот кто-нибудь подойдет и отнимет у него обед. «А что тут такого?» – дернул плечами Иван. «Она позвала меня, и мы поговорили». Про то, что они обсуждали с ней его гипотетический побег, он решил умолчать. Глеб хмыкнул. «За все пять лет, что я здесь...» Валентина со мной ни словечком не обмолвилась. Я как-то пытался с ней заговорить, а она взглянула на меня, как на дерьмо, и дальше пошла. Из нас она только с Санькой общалась, да и то редко. Услышав своё имя, Санька оторвался от еды, захлопал глазами. — Ты ешь, ешь, — сказал ему Глеб. — Не отвлекайся. — А это Валентина, а она кто? — поинтересовался Иван. — Колдунья она, — буркнул кулик. Глеб кивнул. «Да, вроде как колдунья. Она людей в оборотни превращает. Я это собственными глазами видел». Если бы Иван ещё вчера услышал подобное, то посчитал бы психом того, кто это произнёс. Но сейчас верил Глебу, потому что тумблер в сознании, отвечающий за «верю-не верю», был поднят до предела и опускаться не собирался. Поразительно, как мир в одночасье перевернулся с ног на голову. «Оборотни. Колдунья, способная превращать людей в нелюдей?» Почему бы и нет? Всё нормальное осталось за пределами пояса страха. Здесь территория аномального, и лучше даже не пытаться это отрицать. За соседним столом о чём-то беседовали музыканты, не забывая, впрочем, работать ложками. В столовую вошли пятеро надзирателей. К окошку раздачи они не стали подходить, а сразу сели за стол возле стены. Две женщины в белоснежных фартуках незамедлительно принесли им обед. Иван мельком глянул на содержимое их тарелок и отметил, что рацион серых получше, чем у остальных. Мясо, салат. «Эй, Паганини!» — обратился самый рослый надзиратель к одному из музыкантов. «Встать!» Приказ был моментально выполнен. Из-за стола поднялся бледный мужчина с впалыми щеками и склочковатыми, словно наспех остриженными волосами. «Помнишь, что барин сказал? Погонение! ухмыльнулся надзиратель. Он сказал, что сегодня особенный день. А в особенные дни должна играть музыка. и за скрипкой, даю тебе пять минут». Встал ещё один музыкант, щуплый, с сединой на висках. «Хочешь музыки, Герман? Хорошо. Тогда мы все сейчас принесём инструменты и сыграем. Лично для тебя». «А ну сядь на место, мразина!» Герман ударил кулаком по столу, затем вскочил, сорвал с пояса плётку и щёлкнул ей в воздухе. «Погони, не живо за скрипкой!» «А вы...» — он зыркнул на остальных музыкантов. «Сидите и жрите!» «Молча!» Согнувшись и прикрывая голову руками, будто опасаясь, что на него рухнет потолок, Паганини устремился к выходу. «Три минуты!» — крикнул ему вслед Герман, после чего уселся и, как ни в чем не бывало, принялся уплетать обед. Иван хмуро ел кашу. Ему очень хотелось подняться, подойти к надзирателю и дать ему в морду, но он четко сознавал, что последствия будут убийственными. Возможно, после такой выходки его, как Зубова, скормят чудовищным старухам. Нет, этот посёлок не то место, где можно показывать гонор. Здесь нужно держать свою злость в себе. А каша была ничего так вкусная. Правда, соли маловато, а солонки на столе не было. Прибежал запыхавшийся музыкант со смычком и скрипкой. В три минуты он уложился. — Играй что-нибудь весёлое! — приказал Герман с чавканьем, пережёвывая мясо. «Шутку мацарта играй. Если хоть раз сфальшивишь, сильно пожалеешь. Ты знаешь, погони. у меня слух не хуже, чем у тебя». И Паганини заиграл, причём очень хорошо, несмотря на то, что ещё не отдышался после бега. Музыка действовала Ивану на нервы, и из-за присутствия надзирателей ему было не по себе, словно от них исходили волны негатива, отравляющие мозг. Поспешно доев обед, он вместе с остальными работягами отнес под нос тарелкой и стаканом на мойку вышел из столовой и с облегчением сделал глубокий вдох вот такие вот дела сказал глеб похоже эта фраза была его любимой и не скажешь что герман тоже из музыкантов на здоровенной трубе играл и они с погонни еще недавно были чуть ли не лучшими друзьями иван кивнул на дверь столовой а надзиратели они да они тоже не люди предвосхитив его вопрос ответил глеб «Волчары! Старухи вепри! Надзиратели волки! Барин с дочкой! Медведи!» Иван тряхнул головой, пытаясь хоть как-то уместить в сознание эту информацию. То, что поведал Глеб, не было такой уж неожиданностью. После увиденного во время казни – нет. Но мозг всё равно бунтовал, не желал всё это воспринимать. Иван даже в детстве не верил ни в каких оборотней. Нет, он не был закостенелым скептиком и, к примеру, Существование инопланетян вполне себе допускал, но оборотни. Они входили в категорию «то, чего не может быть никогда». Это было из разряда страшных сказок. Но страшные сказки, как выяснилось, не так уж и лживы. В них не просто намёк, а чистая правда, причём открытым текстом. А жена барина вырвалась у Ивана. Он понял, что ступил на скользкий путь. Учитывая, что случилось с Зубовым, о членах главного семейства лучше здесь не спрашивать. Это может быть чревато последствиями. Но вопрос был уже задан. «Софья – человек», – ответил Глеб. «И Мишка, сын барина, тоже человек». «Пока». Весной Валентина его изменит. Он произнес все это таким тоном, будто вел самый обычный будничный разговор. И Иван понял, что тема «семья барина» тут все же не запретная. Похоже, запрет был лишь на оскорбление членов этой самой семьи. Какая-никакая, а свобода слова. «Слушай, Иван, давай вечерком поговорим. Я понимаю, у тебя куча вопросов, но нам с мужиками на работу пора». Иван кивнул. «Конечно». Он испытывал благодарность Глебу из-за того, что тот не был равнодушным. Охотно отвечал на вопросы, делился информацией. Это было сродни тому, как опытный проводник ведет растерянного путника по тайной тропе через болотную топь. А это место, как никакое другое, нуждалось в подобном проводнике. В человеке, которому не плевать. Исследовать территорию красы больше не хотелось, и до вечера Иван проторчал возле дома работяк. Присматривался к лесу, настраивался на побег. Мысли, что у него не получится прорваться сквозь пояс страха, он старательно изгонял из головы. считая их даже не сомнением, а предательской слабостью. С такими мыслями далеко не убежишь, а значит, пошли они к чертям собачьим. Ему необходим только решительный настрой. Он чувствовал себя гораздо лучше. Последствия от укола полностью развеялись. Иван находился в хорошей физической форме и гордился тем, что, в отличие от многих своих сверстников, не отрастил живот, не стал грузным и неповоротливым. Сейчас он воспринимал свои мышцы и отменное здоровье как элементы тарана, который поможет пробить путь к свободе. Сгущались сумерки. С работы явились Глеб, Кулик и Санька. Они умылись, переоделись, после чего Иван вместе с ними пошёл ужинать. «Курочка!» – в предвкушении потирал руки Кулик. Иван вспомнил слова Валентины. «Перед побегом не ешь и не пей». Ну уж нет, пускай эта тётка к чертям катится с такими советами. «Пища – это сила, топливо, энергия». а энергии понадобится много, потому что путь до дома будет долгим, учитывая, что пробираться придётся через тёмный лес. На ужин была так сильно ожидаемая всеми курица с картошкой, а ещё ватрушки и кисель. В столовой горели толстые свечи в канделябрах, за окнами догорал хмурый октябрьский день. Поглощая куриную ножку, Иван украдкой поглядывал на надзирателей за соседним столом. Когда он сбежит, как быстро эти волчары его хватятся и отправятся в погоню. Будут ли идти по следу точно звери, Чую его запах? Проклятые оборотни! Сам факт их существования усложнял план побега. «Ух, вкуснотища!» — выдохнул Кулик, с завистью глядя на ещё недоеденный кусочек курицы в руках Глеба. «Почаще бы здесь кого-нибудь старухам скармливали и новеньких привозили». Санька поперхнулся после этих слов, а Глеб коротко рассмеялся. «Надеюсь, Кулик, ты будешь следующим, кого старухам скормят». «И не надейся!» Беззлобно отозвался тот и принялся за ватрушку. А потом добавил с набитым ртом. «Я ещё всех вас переживу!» Санька что-то промучал. ты это помолчи!» Слегка толкнул его плечом кулик. «Дурням слова не давали!» После ужина рабочие отправились в дом. А Иван, буркнув им вслед, «я сейчас», задержался. Встав в сторонке, он дождался, когда из столовой вышли надзиратели. Непринуждённо болтая друг с другом и не глядя по сторонам, Они направились к водоему. Это было очень кстати, потому что Иван намеревался бежать в противоположном направлении. Туда, где, по его прикидкам, находился город. Он мысленно назвал надзирателей самоуверенными ублюдками. Им бы за новичком приглядывать, а они ведут себя так, словно его и не существует. Неужели до такой степени полагаются на пояс страха? Но ничего, скоро эти твари узнают, на что способна железная воля. С этой пафосной мыслью он обошел столовую. Бежать сразу после приема пищи, конечно, не лучшая идея. Однако Иван не ощущал в животе тяжести. Ужин был неплохой, но не обильный. Ему вспомнилось, как в армии сразу же после обеда объявляли марш-броски, чтобы испытать солдат на прочность. Хоть и редко, но такое случалось. И ничего, справлялся. Даже был одним из лучших. И сейчас справится. Обязательно. Уже вовсю царили густые сумерки. Над лесом маячило бледное пятно. серп Луны, чей свет с трудом пробивался сквозь пелену облаков. Иван мысленно поблагодарил Луну за то, что она есть. Он решил, что лучше ориентира и представить сложно. Тишина. Мир будто замер. Прогулочным шагом, чтобы не вызывать подозрений, Иван дошел до каменного комплекса. Осмотрелся. Никто за ним не следил, он был в этом совершенно уверен. Ему невыносимо хотелось прямо сейчас рвануть к лесу и бежать, бежать, не оглядываясь. Но нет, ещё рано. Всё так же, не спеша, он обошёл круг камней. Теперь от посёлка его отгораживало не только здание столовой, но и этот стонхендж. Сердце бешено колотилось. От напряжения на шее вздулись жилы. Иван чувствовал себя солдатом, которому вот-вот предстоит ринуться в смертельный бой. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул. Теперь уже крадучись дошел до пней коряк на опушке, еще раз бросил взгляд на поселок и рванул в лес, вложив в этот рывок все свои силы.